В 1911 году в Америке вышла книга «Лечение голоданием», завоевавшая большую популярность и переведенная во многих странах. Автором ее был американский писатель Эптон Синклер. Добившись благодаря применению метода хорошего здоровья, он считал своим долгом рассказать об этом людям. «Прекрасное здоровье!» — писал он. «Имеете ли вы какое-нибудь представление о том, что это предложение значит? Вероятно, вы вспомните те дни вашей юности, когда вы вставали утром и шли пешком с ощущением, что как будто лучи встающего солнца проникают к вам в кровь. Вы идете еще быстрее и дышите еще глубже и смеетесь, и радуетесь прекрасной жизни. А теперь вы стали старше, и что бы вы только не отдали за то чувство бодрости, за его секрет. Что бы сказали, если бы узнали, что есть способ вернуть такое состояние не только по утрам, но и днем, и вечером, и не как что-либо мистическое, необычное а как явление, которое человек сам творит. Это не вступление к новому изобретению в медицине. Я ничего не продаю и не имею патента. Просто в течение десяти лет я изучал свое довольно плохое состояние здоровья и здоровье других мужчин и женщин. И я нашел причину и средство устранения обычных наших недугов. Я нашел не только хорошее, но и прекрасное здоровье. Я нашел новое состояние бытия, новую жизнь, чувство света, чистоты и радости, которого не знало мое человеческое существо. Я хочу рассказать вам историю о моем открытии здоровья. Я не буду тратить много времени на извинения за мой откровенный рассказ. Мне неприятно рассказывать вам о моей головной боли или вести дискуссию о больном желудке. Я не могу рассказать о каком-либо случае, кроме моего. О своем я могу рассказать вам совершенно авторитетно. Чтобы быть уверенным, что вы поймете меня, Я не буду говорить общими, завуалированными словами. В этом случае история бы потеряла свою пользу. Я мог бы рассказать вам ее, не подписывая своего имени. Но многие люди уже читали мои книги и поверят в то, что я им расскажу. Читатель увидит, что это типичный случай, так как я делал те же ошибки, которые делают все люди, и пробовал все выходы из положений, старые и новые, какие только кто-либо предлагал мне. Обстоятельства сложились так, что мне пришлось встретиться с одной женщиной. Ее исключительный цвет лица и необычайное здоровье бросались всем в глаза. Я был удивлен, услышав, что десять или пятнадцать лет назад она была прикованным к постели инвалидом. Она страдала и шиасом, и острым ревматизмом, страдала от хронических кишечных заболеваний, которые врачи называли перемежающийся перитонит, от большой нервной слабости, меланхолии, хронического катара, вызывающего глухоту. И это была та женщина, которая смогла верхом на лошади подняться в гору Гамильтона в Калифорнии на расстояние 28 миль в один из страшных штормов, в такой дождь, который мне не приходилось видеть раньше. Эта женщина, когда отправилась верхом, ела четыре дня назад. Это был ключ к ее выздоровлению. Она лечила себя голодом. Она отказывалась от пищи на восемь дней и все ее болезни как рукой снимала. Мне приходилось раньше слышать о лечении голодом, но это был первый раз, когда я столкнулся с ним. И я начал. Голодание мне постепенно становилось привычным, но я полагаю, что для читателей это также ново как и для меня, поэтому я позволю себя писать мои чувства в эти дни. Я был голоден в течение первого дня. Нездоровое, прожорливое чувство голода, известное всем, страдающим диспепсии. Я испытывал не очень большое чувство голода на следующее утро, а затем, к моему громадному удивлению, Я больше не чувствовал себя голодным. Не было больше никакого интереса к еде, как будто я раньше не знал вкуса пищи. До голодания у меня были головные боли каждый день в течение двух-трех недель. Теперь это было только в первый день. Потом исчезло и больше не возвращалось. Я чувствовал большую слабость на второй день, небольшое головокружение, когда поднимался. Я много был на воздухе и пролежал, греясь на солнце весь день. То же самое на третий и четвертый день. Большая слабость физическая, но при этом большая ясность ума. После пятого дня я почувствовал себя лучше, много прошел пешком и начал понемногу писать но больше всего меня поразила ясность и активность разума. Я читал и писал больше, чем я мог это сделать в предыдущие годы. Во время голодания я хорошо спал. Около полудня каждый день я чувствовал некоторую слабость, но массаж и холодный душ тут же восстанавливали мои силы. На двенадцатый день я прерывал голодание, выпив апельсиновый сок. Мои ощущения во время восстановительной диеты были почти так же интересны, как и во время голодания. Прежде всего, в это время было необычное чувство мира и спокойствия, так как каждый нерв моего тела Чувствовал себя так же, как чувствует себя кот на печке. Другим характерным явлением была продолжительная активность разума. Я читал и писал непрерывно. И, наконец, непреодолимое желание физической работы. В прежние дни я проходил большие расстояния и взбирался на горы, но всегда с нежеланием, с принуждением. Теперь, после очищения голоданием, я иду в физкультурный зал и делаю такую работу, которая буквально бы сломала мне спину. И я делаю ее с чувством наслаждения и с поразительными результатами. Мускулы буквально прыгают, и я вдруг открываю в себе возможность стать атлетом. Я всегда был тощим и болезненным на вид как называли меня мои товарищи, одухотворенным. А теперь я стал с таким хорошим цветом лица, что мне всегда приходилось выслушивать шутки по этому поводу. Синклер рассказывает в книге также о многочисленных случаях лечения голодания. Он распространил среди прошедших голодания специальную анкету с рядом вопросов, и составил список болезней, которые удалось вылечить этим методом. Всего он проследил 277 случаев. Среднее число дней голодания 6, но некоторые воздерживались от еды до 30 дней и дольше. Из 109 человек, которые ответили на его анкету, 100 голодание принесло пользу. Интересно пишет «Синклер» о двух опасностях во время поста. Первое – страх. Это не шутка. Никто не должен начинать голод, не прочитав достаточно об этом и не зная, как надо проводить голодание. Если возможно, то хорошо, чтобы рядом был человек, который уже голодал. Не должно быть кругом волнующихся тетушек и кузин которые бы говорили, что он бледен как смерть, что его пульс ниже сорока и что сердце его может остановиться этой ночью. Я провел три дня голодания в Калифорнии. На третий день я прошел пятнадцать миль, и, несмотря на то, что я не отдыхал, я чувствовал себя лучше. А затем, когда я пришел вечером домой, Я прочитал о мессинском землетрясении и о том, как спасали пароходы, и оставшиеся в живых люди рвали друг друга, подобно диким животным, в ярости от голода. В газете написано пугающим языком, что люди пробыли без пищи 72 часа. Я тоже прожил без еды 72 часа. Разница была в том, что они думали, что они умирают от голода. Если случится подобный кризис во время голодания, вы почувствуете себя в нервном напряжении, слабым и сомневающимся, люди, которые сильнее вас духом, в состоянии поднять у вас настроение, и ваши сомнения исчезнут. Вторая опасность – неправильное проведение восстановительного периода после голодания. Синклер дает ряд советов по этому поводу и приводит примеры неудач. В конце этой главы он пишет. «Читатель может подумать, что своим энтузиазмом к лечению голодом я обязан своему темпераменту. Я могу сказать только одно, что я еще не встречал ни одного человека, который бы написал что-нибудь другое об этом способе лечения. Заканчивает Синклер книгу веселым поучением. Помните, что если вы проснетесь однажды утром и найдете, что у вас пониженная температура и пульс около сорока, и ваши руки как ватные, и ноги не могут носить вас, если ваши друзья собрались около вас и говорят, что вы выглядите как мумия из саркофага 17 династии, вы улыбнитесь и скажите, что не будете есть до тех пор, пока к вам не вернется чувство голода. Эптон Синклер прожил 90 лет, причем до конца своих дней чувствовал себя здоровым, бодрым и энергичным. Познакомимся еще с одним сторонником метода голодания. Представим полутемный номер дешевого парижского отеля. В него вошел старик без шляпы и пальто, куртка на распашку, вздутые на коленях плисовые штаны, исхудалое в резких морщинах лицо, линялая седина длинных волос, отсутствующий взгляд. Тщательно заперев за собой дверь, старик сел в рваное кресло, задумался. Потом встал, подошел к рожку светильного газа и открыл кран. Этот человек — русский эмигрант Алексей Суворин, сын Суворина, самого крупного книгоиздателя России. Еще при жизни отца Суворин увлекся изучением йоги и различных безлекарственных методов оздоровления. Прочел массу книг по оккультизму. Он изучал индийские, тибетские, китайские и другие медицинские трактаты, знал народные методы лечения, методы гигиенистов Запада. Сам написал и опубликовал немало работ. При жизни отца он писал под псевдонимом Алексей Порошин. Наибольшую известность получили «Новый человек. Оздоровление голодом и пищей. Метода Суворина. Лечение голоданием. Практика голодания». В его книгах много наивного, научно необоснованного. Их нельзя считать руководством для практики разгрузочно-диетической терапии. Но сочинения эти дышат такой верой в действенность лечебного голодания, в них приводится такое множество документально подтвержденных случаев исцеления, что неудивительно, если люди заражались верой в действенность метода. В Югославии, находясь в эмиграции, Алексей Суворин развернул активную деятельность. Он переписывался с десятью тысячами читателей, которые голоданием пытались самостоятельно вылечиться от самых разнообразных заболеваний. Разумеется, при таком ведении дел не могло не быть несчастных случаев. И как только умерла больная женщина, местные врачи и фармацевты возбудили против Суворина судебное дело за незаконное лечение без диплома. Суворин попал в тюрьму. Но он и тут не сдался, объявил голодовку и ничего не ел 32 дня. — Хочу помолодеть и обновить свои стареющие силы. Так он объяснил свое воздержание и увлеченно рассказывал о сущности метода. Суворин обладал большой силой убеждения. В результате стали голодать и начальник тюрьмы, и его помощник, и многочисленный штат надзиратель. Эта история приобрела широкую огласку. На суде Суворин виновным себя не признал, мотивируя тем, что лекарств никаких не рекомендовал, а воздержание от еды, мол, не является лечением, в строгом смысле этого слова, приводил и свою статистику. Из десяти тысяч человек, которые голодали под его руководством, большей частью по переписке, и среди которых было много тяжело больных, умерло лишь четыре человека. Тогда как при лечении другими методами смертность неизмеримо выше. Выйдя из тюрьмы, Суворин продолжил широкую пропаганду метода. Его пригласили в Париж, посулив открыть клинику по лечению голоданием. Но обещания не сдержали. Очутившись без средств к существованию, обманутый в своих сокровенных надеждах, Суворин покончил жизнь самоубийством. Трагическая смерть Суворина Сенсационные сообщения в печати, отзывы и письма пациентов о чудодейственном методе лечения – все это заставило задуматься врачей, гигиенистов, представителей различных специальностей. Изучение метода во Франции вновь оживилось, и к середине нашего века ряд врачей довольно успешно стали применять лечебное голодание, в своих частных клиниках. Наибольшую известность среди них получил молодой доктор медицины Ив Вивини, который считал своим учителем доктора Бартоле, бросившего знаменитую фразу «То, что невозможно вылечить голоданием, невозможно вылечить ничем». Разумеется, это было преувеличением, характерным для западных ученых, живущих в атмосфере, где царит всесильная реклама. Ив Вивини начал практиковать лечебное голодание с января 1959 года. И уже в 1963 выпустил в свет нашумевшую книгу «Лечение голоданием и естественными методами». Она была переиздана во многих странах мира. Ученый разработал комплексный метод, основой которого было более или менее продолжительное голодание. С успехом применял он его при ожирении, малокровии, заболеваниях печени, желудочно-кишечных недомоганиях, бронхиальной астме, сердечно-сосудистых болезнях, варикозном расширении вен, тромбофлебитах, аллергических заболеваниях и других. Особый интерес представляет его опыт лечения голоданием людей не только тучных, но и очень худых. Вивини справедливо считал: истощение это прежде всего болезнь, а истощённый человек, являясь больным, страдает в первую очередь из-за интоксикации организма. Вследствие загрязнения клеток более или менее значительного Некоторые органы функционируют ненормально. Голодание же, дав каждой клетке, каждому органу возможность устранить шлаки во время курса лечения, а также сообщив им потенциал нормальной ассимиляции после лечения, позволит больному, который страдает от недостаточного веса, в несколько недель или месяцев прибавить в весе, и часто столь существенно, что это вызывает удивление у окружающих. Здесь я хочу подчеркнуть, что в воздействии голодания нет ничего мистического. Столь же парадоксальным, кажется, другое его утверждение. Бытует мнение, что беременная женщина должна есть за двоих, писал он. Это, конечно, Неправильная точка зрения. Более того, она настолько абсурдна, что ее следует искоренять. К нему поступила пациентка Т, которая, не зная, что беременна, голодала в течение месяца. Разумеется, пациентка была очень обеспокоена этим, сообщает Вивини. Но ее первый ребенок, мальчик, родившийся за несколько лет перед тем, весил 3, ,3 килограмма триста граммов, а девочка, родившаяся в результате этой беременности, 4 кг 250 г. О желудочно-кишечных недомоганиях Вивини писал, что они также хорошо поддаются воздействию лечения голоданием, идет ли речь о простом колите или энтероколите в последствиях амебной или какой-либо другой дизентерии, паразитозах, хронических поносах и хронических запорах. Особое внимание ученые уделял состоянию печени, поскольку она является органом гораздо более важным, чем сердце. В своей книжке Вивени справедливо негодует по поводу царящего в наше время Фармацевтического разгула редко можно встретить человека, которому удалось избежать приема химических или гормональных лекарств. В конце книги Вивини сетует на многочисленные предрассудки, царящие не только среди простых людей, но и в среде ученых-медиков. Если еще можно допустить, что врач никогда не слышавший об этом методе лечения, не рекомендует его своим пациентам, то с трудом можно понять врача, который знает о голодании, но тем не менее не пытается подкрепить свою осведомленность и познакомиться с конкретными исследованиями. Однажды я рассказал одному врачу, что добился прекрасных результатов при лечении новым методом, и что если он хочет... Я мог бы дать ему книги и статьи на эту тему, чтобы у него сложилось мнение на этот счет. На что получил ответ. Вы знаете, у меня так мало времени для чтения. Но существует еще одна категория врачей, которые не признают этот метод. Более того, отзывается о нем очень скверно. Особенно широкое распространение лечебное голодание получило в начале 20 века, когда в медицине возникло так называемое реформаторское движение, уделяющее большое внимание естественным методам терапии, в частности, лечебному питанию. В Германии, Швейцарии, Франции, а также в Америке тогда же были открыты первые специальные санатории, где применялось лечебное голодание в различных модификациях. В 1914 году вышла книга Зегесера «Лечебное голодание», которая явилась в сущности первой клинической монографии по данному вопросу. Среди ученых, расширивших, и пополнивших знания об этом методе можно назвать ректора Военно-медицинской академии в Петербурге Пашутина, профессора биохимии Маргулиса из Университета Небраска, Луиджи Луицианиса, профессора физиологии Римского университета и других. Во второй половине нашего века Метод лечения дозированным голоданием получил подкрепление. Был проведен ряд новых научных исследований, как установивших изменения, происходящие в организме при его использовании, так и определивших продолжительность лечения, безопасную для человеческого организма. Появилось много печатных работ, суммирующих результаты клинических наблюдений, а они велись во всем мире. Большим вкладом в дело развития метода явился вышедший в Москве в 1969 году сборник «Проблемы лечебного голодания». В нем приняли участие крупные ученые Советского Союза, лауреат Ленинской премии, академик Академии наук СССР Анохин, Академики Академии медицинских наук СССР Покровский и Федоров и другие. В настоящее время продолжительные результаты лечения дозированным голоданием многих заболеваний подтверждены статистически на десятках тысяч больных.